Глава 17. Жена, она. Кристина Титова замотала головой, а потом его вся шатнулась от Исаева. Это как вообще? Любовь, Крис, творит чудеса. Подняв правую руку, Феликс продемонстрировал обручальное кольцо. Тебе ли не знать, как это бывает? Он откровенно забавлялся, а Лере было не до смеха. Вид у обоих Титовых был такой, что вот-вот набросится и глотку ей перегрызут. Нет. Сегодня свадьба моей дочери, а эта дев девушка Титова буквально разрывала. Она даже прикусила себе губу, чтобы не высказать всё. Неизвестно, что удерживало: муж, толкнувший в бок, или спокойный, но очень внимательный взгляд Исаева, а может, толпа вокруг. Лера заметила, как некоторые гости подошли к ним достаточно близко, чтобы слышать каждое слово. "Кристина, это девушка моя жена", негромко произнёс Феликс. Было в его голосе что-то, от чего у Леры по позвоночнику пробежал ледяной холод. Прими как данность, и свадьба дочки этому не помеха. Или хочешь, чтобы я показал приглашение? Он снисходительно улыбнулся. Лера даже позавидовала олимпийскому спокойствию мужа, а вот тетува не оценила. Не стоит, Феликс, бросила она. Спасибо, что пришел. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Рыжий Боров до того молчавший, как рыба, буркнул: Мы рады всем гостям. На Леру он больше не смотрел. Его явно занимали уже другие мысли. Но исаевой не понравился взгляд, брошенный Титовым на её мужа. Феликс, казалось, ничего не заметил. Тем временем началось активное движение гостей в сторону причала. Всем приглашённым настойчиво предлагали пройти к месту свадебной церемонии и занять свои места. Титов уже исчезли. По толпе пронёсся слух, что вот-вот сам мэр подъедет поздравить молодых. Сашку Лера не увидела, она его почувствовала. Сердце болезненно зудело в груди, хотелось взять и вырвать его, перестать ощущать эту тупую непрекращающуюся боль в себе. Никогда она не простит Султанова, уничтожит его, а потом забудет, что был когда-то такой мужчина в её жизни, но не простит. Жених стоял в компании своих друзей и их жён. Лера знала многих. Они приходили к ней в гости, нахваливали её жаркое и пирог с вишней, называли их с Сашкой идеальной парой. Ну что, пойдём поздравим жениха? Исаев не дал Лере глубоко погрузиться в воспоминания. "Кристина тебя не напугала?" Лере очень не понравился этот вопрос. "Не напугала". Она не сводила глаз с жениха, а Сашка задорно хохотал, демонстрируя всем свои идеальные винеры на зубах. Он счастливо обнимался с друзьями и не видел Леру. "Я сама поздравлю". Это был экспромт, а таком они с Исаевым не договаривались. "Уверена, что справишься". Лера не ответила. Она сделала шаг вперед, потом еще один и еще. Ее заметили. Громкий смех мигом смолк. Десяток пар глаз, замерев, глядели на нее с ужасом и удивлением. Кто-то со страхом, а кто-то с презрением. Один из общих друзей еще с универа тихо присвистнул. А Лера видела только черные глаза султана и его растерянно приоткрытый рот. Подойти бы и шлепнуть снизу по подбородку Саечка за испуг. И Саев снова не ошибся. Леру сейчас и правда раздивали жадными глазами, но её это не трогало. Обычная зависть. Ни на ком из знакомых здесь баб не было такого дорогого и шикарного платья, как на ней. Привет, Саша. Лера готова была поклясться, что может потрогать страх, исходивший от Султанова. Поздравляю со свадьбой. Жених не ответил, так и пялился на свою бывшую. Лере даже показалось, что у него взгляд стал стеклянным, и лишь когда его окликнул кто-то из друзей, Вздрогнул и замотал головой, как от новождения. Ты что здесь делаешь? Придя в себя, Султанов испуганно зазерался. Как тебя пустили? Меня пригласили на твою свадьбу, Саш. Лера попробовала скопировать мягкий и снисходительный тон Феликса. Я здесь с мужем. Кто-то из девок нервно засмеялся, ещё кто-то недоверчиво зашептался. А Султанов выглядел так, словно разучился понимать родной язык. С мужем? Каким? Тупо переспросил он и тут же залип, таращась на лерено обручальное кольцо. Вот тут его взгляд изменился, стал неожиданно злым, полным ненависти. Такого султана Лера не знала, да знала она его вообще? 6 лет как не бывало пустота. Со мной. Феликс снова появился вовремя, когда Лера уже подустала от всеобщего внимания. Устраивать прилюдный разнос предателю, как тогда в ресторане в планы Саевых не входило. Сашку уставился на Феликса. Чуть сощурился и просканировал мужчину взглядом. Поздравляю со свадьбой Александра, кивнул ему Исаев. Долгих счастливых лет. И снова шепоток вокруг. Исаев. Теперь уже никто не смеялся. Пойдем, дорогая. Феликс обнял Леру за талию. Никого из присутствующих он своим вниманием не удостоил. Лера. Голос Султанова ударил прямо в обнаженную спину. Стой. Может, она бы оглянулась, но Исаев не собирался сбавлять шаг и держал жену крепко за руку. "А стынь, Саш", донеслось сзади. "Тебя Лида ищет. Пошли вы все". Лера шла рядом с мужем и улыбалась. Сердце в груди билось ровно.